Глава 5. Маша. Жанка, конечно, зря начала спорить с гибодадешниками, нарушила ведь. Но и её понять можно. Отец купил подруге машину с условием, что она не будет гулять допоздна и не получит ни одного штрафа, а тут сразу нарушила два пункта договора. Жанна боевая, смелая, но я видела, что она сильно переживает. Лишится прав после двух месяцев вождения нужно мудриться. Матиха с удовольствием будет посыпать соль падчерицы на раны. Она столько сил прикладывала, чтобы Жанна осталась без машины, а потом неделю не разговаривала с мужем, когда он поступил так, как посчитал нужным. Я могла позвонить Егору, он бы решил вопрос, но я ему соврала, написала, что уже давно дома. Только ради подруги я пошла на столь отчаянный шаг набрать Тигру. Не сомневалась, что он придёт на помощь. Не потому, что он мне чем-то обязан, просто по-другому он не мог поступить. Миша приехал один, отметила я, когда увидела его автомобиль. Видеть его девушку мне было бы неприятно. Я уверена, она бы обрадовалась нашим проблемам. После разговора с тягиевым стражи правопорядка перестали запугивать Жанну и требовать передать им документы. Спросили у меня имя и фамилию зачем-то, а потом и вовсе стали милыми и даже прочитали лекцию по безопасному вождению. Как можно запомнить информацию, когда все мысли лишь о том, как быстрее попасть домой? Жанка, сейчас поедем. Непонятно, кого я успокаивала, ведь у самой нервы на пределе. Что они там так долго? Миша с Гибодадешниками отошли от нас минут десять назад, но они казались вечностью. Права Жанни вернули, но мы не решались сесть и уехать. Только погони и ареста не хватало, чтобы эта ночь звёзно закончилась. Егор узнала я машину брата, инстинктивно попыталась спрятаться, но толку. Он узнал автомобиль Тигра и остановился. Прыгай на заднее сиденье первой в себя пришла Жанна. Он уже меня видел. Я ведь не подозревала, что мы ещё и брату попадёмся, поэтому открыто стояла на обочине. А вдруг не узнал? Хотелось бы надеяться, но Егор вышел из машины и направился прямо к нам. Ты же сказала, что уже давно дома, строго смотрел он на меня, но голос был спокойным. Хотя это всё обман. Дома мне влетит. Он просто при приجانне не хочет меня отчитывать. Если бы нас не остановили, я бы уже давно была дома. Егор подозрительно смотрел по на меня, по на Жанну. Хорошо, что я переодеться успела, а то был бы трэш. Привет. Поздоровался он с моей подругой. Она ему не очень нравилась, наверное, потому что прямо и жёстко высказывалась, но друзей каждый выбирает сам. Здорово. Что это за рассадник венерических болезней у тебя в машине? Грубый Жанна тоже могла быть. Проследив за её взглядом, я увидела девушку Миша. Вот про кого подруга так нелестно отозвалась. Ты как всегда извергаешь перлы. Во что вляпалась на этот раз? Строго обратился Егор. После небольшой заминки Жанна выдавила. Скорость немного превысила. Под пристальным жёстким взглядом Егора врать было сложно, но Жанка со своей задачей справилась, голос не дрогнул. Немного. Поэтому Машка дёрнула сына генерального прокурора. Почему мне не позвонила? Обратился брат ко мне. Я вроде как дома, пожала плечами. Дома поговорим. Пойду узнаю, насколько чуть-чуть ты превысила скорость. Егор разворачивается и идёт к полицейским. Ну капец, шепчет Жанка. Я забываю, что нужно дышать. Если они скажут правду, Егор в лучшем случае запретит мне ездить с Жанной. Что-то хорошее в этот вечер должно было произойти. Прежде чем брат к ним подошёл, гибодадешники сели в патрульную машину и уехали. Мы с Жанкой посмотрели друг на друга. И улыбнулись. Мишка не предаст. Поехали? спрашивает меня подруга, но тут же добавляет: Сначала твоего принца поблагодарю, потом поедем. Мне эта идея не нравится, но я плетусь за ней. Ты что, Машкины косяки за моей спиной покрываешь? слышу вопрос, который брат задаёт Тигру. Ты сам просил за ней присмотреть. Забыл? ответ Миша меня ещё больше удивляет. Жанна тоже его слышит, потому что смотрит вопросительно на меня. Это не с ней застала вас обнимающимися возле туалета, подаёт голос девушка Тигра. И мир вокруг меня начинает вертеться в другую сторону. Егор сейчас нас убьёт. Выдавая себя с головой, я посмотрела на Мишу. С виду он был спокоен, готов держать удар, а мне совсем не хотелось ссоры между близкими друзьями. У тебя ко мне какие-то претензии? Неожиданно встряла Жанна и попёрла на девушку Миши. Нет, ты вообще, испуганно заговорила та. Ещё бы, Жанка на полголовы её выше, да и темперамент у подруги взрывной. Вот и я считаю, что предъявлять ты должна своему кобелю. Не давала она ей слова вставить. Я девушка свободная, могу обниматься и целоваться с кем хочу. Только сейчас до меня дошло, что задумала Жанна. Отводит от меня подозрение. И это не только моя философия, так думает каждая девушка, мечтающая выйти замуж. Я чуть не засмеялась. Это было нервное. Жанна к браку относится, как нечистая сила к кладу. Есть у тебя кольцо на пальце? Нет. Твой мужик ищет лучший вариант. Почему им не может оказаться другая? Вот я, например. Послушай, Что-то хотела вставить брюнетка, но они были в разных весовых категориях с Жанной. И я сейчас не о весе говорю. Жанка, если разозлится, может на ринг против Ронды Роузи выйти. Не удивлюсь, если ещё и победу одержит. Это ты меня послушай. Я девушка порядочная, оскорблять себя не дам. Если твой мужик налево смотрит, ищи причину в себе, громко кричит подруга. На тот случай, если брюнетка решит ещё что-нибудь добавить. Да что ты заладила? начинает яростно защищаться Брюнетка. Маша обращается в это время ко мне, Егор. Вы что, были в том же клубе, что и мы? доходит до брата. Наверное, пожимая плечами. Я не знала, что не могу посещать те же места, что и ты, изображаю непонимание. Я вас там не видел, потому что вы были в VIP-ложи. Егор, Жанка её сейчас ударит перевожу я тему, потому что допрос напрягает. Хорошая у тебя подруга, скептически выгибает бровь брат. А мне хочется заступиться за Жанну. Она лучшая подруга на свете. и Я безумно рада, что мы с ней познакомились. Я тоже так считаю, игнорирую его скепсис, и уверенно заявляю. Егор не успевает вмешаться, Миша уже держит брюнетку за локоть и ведёт к своей машине. Я не поеду с тобой. Конфликт Миша перетягивает на себя. Мне нужно отвлечь брата, потому что второй раз уловка Жанны может не сработать, а эта девица вряд ли успокоится, пока меня не сдаст. Егор Жанку дома ругать будут. Ты можешь помочь? "Каким образом?" удивлённо смотрит на меня брат. "Придумай что-нибудь". У Егора такое выражение лица, будто я ему живых червей предлагаю съесть. "Что?" Скажи, что она спасла твоего любимого кота, пожимаю я плечами. Какого кота, Мария? Любимого? Не обязательно, чтобы это было правдой. Ну, помоги, пожалуйста. Пока я его уговариваю, не замечаю, что Миша с брюнеткой уже в машине, они отъезжают. Тигр сигналит на прощание, можно выдохнуть. Твоя подруга плохо на тебя влияет, недовольно произносит Егор. Но я знаю, что он готов сдаться. Врёшь, и меня об этом просишь. Поехали в ночной супермаркет за подарками. Какими подарками? Теперь удивляюсь я. Жане нужно скорее попасть домой, а он за подарками собрался. Мы же должны как-то отблагодарить спасительницу и её родителей за такое хорошее воспитание чада. Столько иронии сквозит в словах Егора, что я жаль о своей просьбе.